Глава 32. День рукавичек. Они долго сидели на лавочке и грелись на солнышке, и радовались, им было хорошо, и никто уже не жалел о волшебной палочке. И Незнайка сказал, «А нельзя ли, чтоб так просто желание исполнилось без волшебной палочки?» «Почему же нельзя?» — ответил волшебник. «Если желание большое и к тому же хорошее, то можно. У меня очень большое желание, чтоб в солнечном городе все стало так, как было» когда мы приехали, и чтоб Листик снова стал коротышкой, а ослы – ослами, и еще чтоб милиционера Свистулькина выписали из больницы. «Ну что ж, это желание очень хорошее, оно будет исполнено», – ответил волшебник. «А у тебя, Кнопочка, есть какое-нибудь желание?» – спросил он Кнопочку. «У меня такое же желание, как и у Незнайки», – сказала Кнопочка. «Но если можно пожелать еще что-нибудь, то я хочу, чтобы мы скорее вернулись в цветочный город». Мне почему-то очень домой захотелось. Это тоже будет исполнено, — сказал волшебник. А у тебя, пестренький, какое желание? У меня много желаний, — сказал пестренький, — целых три. О! — удивился волшебник. Ну, говори. первое это я очень желал бы узнать, где тот лев, которого незнайка выпустил на свободу, и не съест ли он нас. Твое желание нетрудно исполнить, — ответил волшебник. Лев сидит в той же клетке, где и сидел. Когда вы вчера убежали, пришел сторож и закрыл клетку. Лев даже не успел выйти на свободу. Ты можешь быть спокоен, лев никого не съест. Это хорошо, сказал пестренький. Второе мое желание такое, мне очень любопытно узнать, что милиционер сделал с клепкой и кубиком. Мы видели, как он поехал с ними в милицию. На это тоже легко ответить, сказал волшебник. Милиционер помог починить клепке машину, и отпустил его вместе с Кубиком домой, так как они ничего плохого не сделали. «А третье мое желание такое», — сказал Пестренький. «Нельзя ли сделать так, чтобы никогда не умываться, но в то же время всегда быть чистым?» -hmm, сказал в замешательстве волшебник. «Это, голубчик, трудновато исполнить. Я, пожалуй, даже и не смогу. Но если хочешь, я могу сделать так, что ты будешь чувствовать себя хорошо только после того, как умоешься». «Если ты забудешь вовремя умыться, то грязь на твоем лице начнет щипать тебя за щеки, будет покалывать тебя, словно булавочками, до тех пор, пока ты не умоешься. Постепенно ты приучишься умываться вовремя. Это начнет тебе даже нравиться, и ты будешь испытывать большое удовольствие от умывания. Как ты думаешь, это тебя устроит?» «Вполне», — сказал Пестренький. «Ну тогда все в порядке».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 Тут сверху что-то посыпалось, и целая толпа коротышек бросилась подбирать падавшие с крыши дома рукавички. Незнайку, Кнопочку и Пестренького чуть не сбили с ног. С большим трудом они выбрались из толпы, но все-таки тоже успели схватить по две рукавички. Отбежав подальше, они стали рассматривать свою добычу. Незнайке достались коричневой и оранжевой рукавички, Кнопочки – желтая и розовая, а Пестренькому – синяя и белая.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 «Это что ли волшебная машина?» – спросил Пестренький. «Нет, это обыкновенное маршрутное такси. Вы видели, я начертил на карте маршрут, то есть путь, по которому вам надо ехать. В автомобиле имеется электронное устройство, которое автоматически направляет машину по начерченному пути. По этому же пути автомобиль сам вернется обратно, когда отвезет вас». Не зная, как Нопочка и Пестренький залезли в автомобиль уселись рядышком на мягком сидении. Волшебник закрыл за ними дверцу и помахал рукой на прощание. Незнайка нажал кнопку на щитке приборов. Машина тронулась. Путешественники обернулись назад и замахали волшебнику руками. Волшебник тоже продолжал махать им рукой. Его длинная борода развивалась по ветру, и от этого пестренькому казалось, что волшебник машет им бородой. «Смотрите, бородой машет», — сказал пестренький, — и затрясся от смеха. «Стыдно над волшебниками смеяться», — строго сказала кнопочка. «Бородами никто махать не может». Описав на площади дугу, машина повернула за угол, и волшебника больше не стало видно.